Глава 9 Создавая культуру ритма. Матрица восстановления. Низкооктановая дозаправка. Поощрение марафона, а не спринта. Ограниченный ассортимент продуктов. Кофе и сладости в офисе. Запрет на занятия спортом в течение дня. Прием пищи на рабочем месте, без отрыва от производства. Высокооктановая дозаправка. Напряжение сил через определенные промежутки. Поощрение двигательной активности в течение дня. Поощрение двигательной активности в течение дня. Поощрение двинательной активности в течение дня. Повышение знаний по управлению энергией. Низкооктановый отдых. Ожидание, что сотрудники будут работать по вечерам на выходных. Поощрение краткосрочного отпуска. Запрет на гибкий график работы. Сокращение обеденного перерыва. Вознаграждение за время, проведенное на работе, а не за ее результат. Высокооктановый отдых. Организация перерывов и соответствующих помещений для восстановления энергии. Создание комнат отдыха. Стимулирование перехода на гибкий график работы поощрение короткого дневного сна, ограничение длительности и частоты совещаний, обязательный отпуск, полноценные выходные. Пять лет назад мы с трудом смогли убедить руководство банка Уаковия создать комнату отдыха на этаже, где работали в основном топ-менеджеры. Выбранный ими маленький офис без окон был далек от идеала, но все же здесь можно было отдохнуть. Мебель состояла из удобной кушетки и пары уютных кресел. Учитывая все обстоятельства, это было достаточно приятное место, чтобы расслабиться. Проблема заключалась в том, что никто туда не заходил, будто эта комната предназначалась для хранения токсичных отходов, а не для отдыха. В корпоративной культуре проводить время в комнате отдыха приравнивалось к тому, чтобы ходить по офису с рекламным щитом, на котором написано «Посмотрите, я не работаю». Создание места, где люди могли бы немного расслабиться, не ввело никого в заблуждение. Политика компании не изменилась. Не остался незамеченным и тот факт, что президент компании никогда не заглядывал в эту комнату. Несмотря на все наши усилия, постоянное пребывание на рабочем месте рассматривалось как основной показатель преданности своему делу, и необходимые условия продвижения по карьерной лестнице. Комната отдыха пустовала в течение двух или трех месяцев, а потом кто-то решил положить конец притворству. Офисная мебель сменила диван и кресло для отдыха, и комнату занял молодой руководитель. В большинстве организаций негласные ожидания доводятся до сведения сотрудников четко и ясно. Приходить на работу рано и работать допоздна. Неотрывно сидеть за компьютером, обедать на рабочем месте, восстанавливать энергию с помощью кофеина и сладостей из торгового автомата, брать работу на дом и трудиться по выходным. Если же вы берете отпуск, то по минимуму. И обязательно проверяйте свой сотовый телефон несколько раз в день, где бы вы ни находились. В предыдущих главах мы обсуждали, как справиться с этими трудностями на личностном уровне. Если вы являетесь руководителем или менеджером, то создание нового стиля работы начинается с осознания, что восстановление энергии поднимает производительность труда. Причем вы сами должны не только поддерживать эту идею, но и служить примером нового стиля жизни, а также помочь подчиненным создать собственные ритуалы управления энергией. В организации должны быть разработаны принципы, инструкции, И службы для поддержания нового стиля работы. Первым ключевым сдвигом должен стать характер оценки эффективности работы сотрудников не по количеству отработанных часов, а по качеству их работы. Это означает не только введение в рабочий режим периодических перерывов на восстановление, но и активное поощрение такого поведения, поскольку это приводит к повышению производительности труда. Этот процесс подразумевает, что ваши сотрудники – люди взрослые, и, обладая свободой выбора, сами могут определить, каким образом и когда выполнять свои должностные обязанности, причем оценивать их работу будут по результатам труда, а не за количество отработанных часов. Вторым сдвигом в образе мышления руководителя является переход от исключительной сосредоточенности на компетенции сотрудников – Умения, необходимые для выполнения работы, на постановку эквивалентного акцента на их потенциале, количестве и качестве топлива в баках. Мы принимаем свой потенциал как должное, потому что привыкли, что обладаем им в количестве большим, чем необходимо. Но с увеличением нагрузок запас энергии неумолимо истощается. Как интенсивная эксплуатация ограниченных природных ресурсов планеты заставляет человечество искать источники возобновляемых ресурсов, так и организации должны помогать сотрудникам в возобновлении их ресурсов. Систематическое инвестирование в потенциал своих работников, прежде всего на физическом уровне, является ключом к поддержанию постоянно высокой производительности труда. Все чаще организации обращают внимание на то, как сотрудники заботятся о своем здоровье. Хотя обычно это является частью программы по уменьшению затрат на здравоохранение или приятным бонусом, а не способом увеличить производительность труда. Большинство инициатив в организациях связано с профилактикой заболеваний, что редко привлекает внимание высшего руководства. Руководители, как правило, не принимают во внимание тот факт, что физическая энергия чрезвычайно важна как для повышения производительности труда каждого сотрудника, так и для возникновения у него чувства удовлетворенности своей работой. Термин «периодизация» относится к цикличному способу тренировки спортсменов, когда периоды интенсивной работы над собой перемежаются с ежедневными, ежемесячными, ежегодными периодами восстановления. Это помогает мобилизовать максимальное количество энергии для победы в соревнованиях. Мы полагаем, что руководители компаний должны придерживаться аналогичного образа мышления. По результатам исследования типичного стиля работы организаций был составлен график, отражающий изменение уровня энергии в течение недели. В понедельник, сразу же после выходных, Большинству из нас требуется время на умственный разогрев. Точно так поступают и спортсмены, разминаясь перед соревнованиями. По словам Дебби Московиц из Университета Могила, понедельник – лучший день для решения административных задач, не требующих большого напряжения, таких как постановка целей, организационных работ, планирование. Ко вторнику большинство из нас уже работают на полную мощность. В течение последующих двух дней наши способности по концентрации внимания и вовлеченности в работу находятся на максимально высоком уровне. В эти дни имеет смысл заниматься самыми сложными задачами, взяться за решение наиболее трудных проблем, распределять задания, прорабатывать стратегию, а также заняться коллективным поиском творческих идей. Однако к середине четверга наша энергия начинает убывать. Этот день может быть благоприятным для совещаний, где важно прийти к согласию. К пятнице, особенно ко второй половине дня, мы обычно находимся на самом низком энергетическом уровне. Это хороший день для работы, неограниченный временными рамками, такой как мозговой штурм, долгосрочное планирование, а также для развития отношений в коллективе. Распределение нагрузки с учетом этого графика дает нам возможность воспользоваться всеми преимуществами естественного потока энергии. Задавая новый ритм. Из компаний, с которыми мы сотрудничали, ни в одной так серьезно не отнеслись к важности цикличности работы, как в Sony Europe. «Когда я начал смотреть на мир с точки зрения энергии, то осознал, что все колеблется вверх и вниз», говорит Рой Уайт вице-президент по управлению персоналом. Как спортсмен, Уайт сознавал потенциальную силу периодизации на организационном уровне, особенно в самые напряженные периоды. Горячее время для Sony – это период с осени по Рождество. По его окончании ежегодно в январе проходят сессии, которые головной офис Sony UK проводит для основных дилеров. Мероприятия длятся почти месяц, и происходят вне офиса, чтобы все внимание клиентов было приковано только к Соне. Исторически сложилось, что весь месяц люди засиживаются допоздна, иногда и до рассвета, изучая маркетинговые планы, ведя переговоры по контрактам и общаясь с партнерами. Это повторяется изо дня в день в течение нескольких недель. Когда мы начали работать с Соне, многие сотрудники жаловались, что им внушают страх эти встречи с дилерами. Все это время они оторваны и от работы, и от семьи. К тому же после длительного перерыва трудно быстро восстановиться и войти в рабочий ритм. Чтобы помочь им лучше управлять своей энергией, мы создали руководство по выживанию, основанное на основополагающем принципе «чем выше напряжение, тем больше потребность в восстановлении». Учитывая этот принцип, мы посоветовали менеджерам снизить количество потребляемого алкоголя во время вечерних встреч, в обязательном порядке заниматься спортом по утрам, есть чаще и меньшими порциями, и также ложиться спать в определенное время, но не слишком поздно. Результаты были невероятными, сообщил нам коммерческий директор Sony UK Энди Бенсон. Не только наши сотрудники по окончании сессии были в лучшей форме, но и дилеры отметили более энергичную и целеустремленную команду Sony. Команда Sony UK внесла изменения и в распорядок дня. Совещание по годовому планированию и распределению бюджета в течение многих лет вызывало не меньший ужас. Обычно такие совещания шли целый день и заканчивались далеко за полночь. Концентрация внимания к концу дня ослабевала, а досада и раздражение нарастали по мере того, как люди уставали. Когда руководители sony осознали важность концепции периодического восстановления, они решили разделить совещание на сессии продолжительностью 90 минут каждая с перерывами между ними. На сегодняшний день 90% из 2000 сотрудников которые работали в компании при реализации нашего проекта, сообщили, что регулярные перерывы с возможностью покинуть рабочее место способствовали значительному повышению уровня их энергии и производительности труда, а 80% говорят об улучшении баланса между жизнью и работой. Сверху вниз. Действия президента Sony Europe Фудзиу Нисида можно рассматривать как пример для подражания в плане осознания важности восстановления энергии. Несида проникся этой идеей во время нашей работы с его командой, проводимой с 2006 года. «Именно тогда я осознал взаимосвязь между едой, сном, отдыхом, физическими нагрузками и результатами деловой активности», — говорил он. «Побочным эффектом стало то, что я бросил курить» после того, как осознал, что курение было разновидностью восстановления. Я хватался за сигарету, когда переживал очередной стресс. Вы не поверите, но я заменил курение дыхательными упражнениями, и это сработало. С того времени я больше не курил. Я никогда не рассматривал восстановление как средство улучшения производительности труда, но это действительно так». Новость о том, что я бросил курить, распространилась по компании. Думаю, многие восприняли этот факт как негласное разрешение заниматься восстановлением в течение рабочего дня. Я начал замечать, что все больше людей стали посещать тренажерный зал. И вместо того, чтобы испытывать чувство вины, как это было раньше, они говорили, «Это замечательно. Я делаю это с пользой и для себя, и для компании». саймон эшби отвечающий в «Соне» за информационные системы и логистику, в течение многих лет боролся с тем, что его менеджеры постоянно работают с максимальной нагрузкой и что слишком велик риск переутомления. По словам Эшби, череда непрекращающихся поставок просто выводила их из строя, а возможности восстановиться не было вообще. Теперь в график работы включено время на отдых, так что они регулярно восстанавливаются. «Даже при соблюдении жесткой экономии и невероятно трудных условиях работы мы остаемся верны идее восстановления. Мы рассматриваем ее как средство достижения самой высокой производительности труда. И это работает». Андреас Диттер бывший вице-президент Sony Audio в Европе, а сейчас генеральный директор Sony Home Pictures Entertainment в Германии, заставил каждого сотрудника пройти наш курс обучения. Одним из выводов, сделанных мной после прохождения курса, было то, что отнюдь непродолжительность рабочего дня является ключом к достижению высоких показателей, сообщил он нам. «Я донес до сведения моей команды, что ключом к высоким показателям является не количество часов, проведенных на работе, а энергичность, собранность, энтузиазм и позитивный настрой. Я хотел, чтобы люди поверили, что забота о себе не роскошь, а необходимость. Такой стиль работы был не характерен для Сони, и, полагаю, что на первых порах вызвал сильный культурный шок. Как и Нисида, Диттер поставил себе задачу служить образцом для новых поведенческих моделей, которые он ожидал увидеть в компании. Он стал делать регулярные перерывы для восстановления сил, в частности, делал дыхательные упражнения, выходил на прогулку или занимался в тренажерном зале в середине дня. Несмотря на напряженный график работы, он взял на себя обязательство уходить из офиса в 17.30 вечера, по меньшей мере, несколько раз в неделю. «Это был прыжок в неизвестность», — говорил он. «И, полагаю, руководители высшего звена сначала с трудом соотносили такие понятия, как уровень энергии и производительность труда. Но мы были вознаграждены потрясающими результатами, а также открывающимися перспективами». Последние исследования показали, что команда Диттера получила самые высокие оценки по показателям удовлетворенности, мотивированности и лояльности среди всех отделений Sony Europe. Перемены в Sony Europe произошли и на уровне производства. Стив Далтон занимает должность генерального директора завода Sony в Южном Уэльсе, где производятся фото- и видеокамеры, и расположено головное подразделение Sony UK по работе с клиентами. также же, как НИСИДО-эдиттор, Сначала Далтон прошел индивидуальный курс обучения. Он внес некоторые изменения в свою жизнь, прежде всего физического плана, и они оказали большое влияние на уровень его энергии. Никогда ранее не соблюдавший режим сна, он стал ложиться спать в определенное время, чтобы обеспечить себе полноценный восьмичасовой сон. Дома он оборудовал небольшой тренажерный зал и каждое утро стал заниматься на тренажерах. В еде он стал руководствоваться принципами здорового питания и теперь ел каждые 2-3 часа. Вдохновленный своими успехами, Далтон принял решение, что все 270 сотрудников завода должны пройти этот курс обучения. На предприятии имелся тренажерный зал, но большую часть времени он пустовал. Сейчас, с подачи Далтона, залом активно пользуются, особенно в начале и конце рабочего дня. В качестве поощрения за достижение выдающихся результатов сотрудникам выдают карточки на бесплатное посещение местных центров отдыха и занятий фитнесом. Такие слова, как «восстановление» и «управление энергией» прочно вошли в лексикон сотрудников завода. Эти нововведения оказали значительное влияние на чистую прибыль предприятия. После того, как рабочие прошли обучение, сверхурочные работы сократились вдвое. Раньше подразумевалось, что для достижения высоких результатов сотрудник должен задерживаться на работе по вечерам и работать в выходные, рассказал нам Далтон. Сейчас это не является нормой, причем не только потому, что повысилась производительность труда, но и потому, что сотрудники увидели пользу от перерывов на восстановление сил. Число больничных сократилось на 40%, а текучка кадров с 8,2% до 3,2%. Показатель удовлетворенности сотрудников – 91% – является самым высоким среди всех подразделений Sony Electronics. Sony Europe сделала значительные инвестиции в создание комнат отдыха во всех отделениях компании. Оборудование этих комнат состоит из массажных кресел, комфортных диванчиков, приглушенного естественного освещения. В них запрещается использовать сотовые телефоны и коммуникаторы. И, надо сказать, эти комнаты пользуются популярностью. Руководство Sony создало все условия, чтобы сотрудники могли встречаться, общаться и приятно проводить время. В том числе оборудовали комнату для компьютерных игр в головном офисе в басингстоке по словам тревора джонсона менеджера отдела корпоративного сервиса отвечающего за создание комнат отдыха эти помещения символизируют признание того факта что хотя наш бизнес и связан с техникой он все же больше зависит от людей мы работаем в динамичной конкурентной отрасли экономики и людям время от времени необходимо делать перерывы, просто чтобы отдохнули мозги. Руководство Национального агентства по улучшению правопорядка «Великобритания», на которое возложили ответственность за введение изменений в работе полиции, также осознало преимущество восстановления сил после прохождения учебного курса. За счет трансформации нашего стиля работы и преобразования его в серию спринтов, ситуация в команде изменилась к лучшему. Рассказывает Дерек Манн, глава отдела персонала. «Наши люди были на грани полного истощения сил. Теперь у нас есть нормы и стандарты по восстановлению, а также средства поддержания энергии в преддверии больших перемен».